Уместен ли здесь такой предмет? Он повернулся к Райму. «Ну?» — хриплым шепотом начал преступник, окидывая взглядом специальную кровать. «Вы совсем не то, чего я ожидал». «Машина», — сказал Райм, — «в реке. Как вы из нее выбрались?»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 А теперь, уважаемая публика, давайте начнем наш номер с некоторой престидижитации. В этом не будет помогать мой коллега-исполнитель. Эти слова кудесник произносил неестественно приподнятым театральным тоном. Он поднял руку и продемонстрировал воображаемой аудитории, сверкающее лезвие,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 «Вы помешали моему номеру с наездницей у реки Гудзон!» «Ну ладно, вы нападали на них. Зачем?» «Здесь не было ничего личного», — кудесник закашлялся. «Ничего личного?» — недоверчиво переспросил Райм. «Главное то, что они представляли, а не то, кем они были». «Что значит «представляли»?» «Объясните».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 Высотой в семь-восемь сантиметров. «Вижу, вы вспотели!» Он поднес огонь к лицу Райма. «Огонь! Разве это не прекрасно?» «В элезионизме это, вероятно, самая захватывающая вещь. Огонь идеально подходит для отвлечения».